Хорошо. А, скажите честно, кто из вас не согласен с этим или не, ему не до конца это понятно, что что для чем больно, ну, чтобы быть счастливым, нужно быть максимально э, бескорыстным. непонятно. Непонятно. Я просто вспомнил фразу, что, а, э, когда Когда у евреев отнимали все, то есть все, буквально все, еврейский народ собирался вместе, начинал петь, плясать и веселиться. И э, я просто не помню, какой царь и кто, но советник, да, и царь спросил у своего советника, почему так? И советник сказал, вот теперь можешь поверить, у них ничего не осталось. То есть я к чему это веду? Когда ничего нет, в общем-то нечего терять. Я так понимаю, когда нечего терять, ну, открываются какие-то совершенно другие здесь, стороны. Здесь очень э, вы задели другую тему, которую я не хотел бы глубоко входить. Это зависит от того, насколько мы привязаны. Вы можете владеть всем миром, а мы не привязаны. Говорится про личности, люди, которые на высоком духовном развитии. Когда их приходят, э, ну, они теряют что-то или у них забирают. К примеру, говорится, что у них ощущение такого же спокойствия, как, как после туалета. не уходят, они спокойно оставляют испражнение. Да? И также, если у них что-то загорает, у них внутри спокойствие. В медические времена цари, они жили в, в роскоши потрясающей. У них были огромные дома, у них были огромные... Какие дома? Замки, у них были много жён, у них было там наложницы, всё. Они сидели, ну, там, пели, знаете, там... Кто-то на животик, он чук-чук, там, знаете, там, еду им, одна жена виноград про другая длинка, я не знаю, он лежит, все. Но очень интересно, когда враг нападал на землю, не брали меч, шли, и они, говорят, так же спокойно умирали, они оставляли это все без всяких, ну, и им было дано право это. Вы можете владеть всем миром, вопрос, насколько вы это привязаны. Есть нищие, которые привязаны, там, к своей к своим старым трусам. Для них это вообще. Вопрос, к чему мы, насколько привязаны. Вот это важно. Или то, что Лазаревич называет зацепкой, но в восточной психологии это говорит привязанность. Насколько мы привязаны. Поэтому еврейский народ, он очень одно из правил, то что вот э, за множество лет гонений у них евреев в крови, как сказать, то что в любой момент, это все может на генетическом, ну, говоря современным, на генетическом уровне, в подсознании и что в любой момент ты можешь его лишиться. И поэтому евреи считаются одним из наиболее успешных бизнес Проводили исследование, просто статистика, например, разоряется банк, да, ну еврей вот русский еврей. Русские банки вспеваются, евреи встают и начинает все дело снова, в 90% случаев. И он снова через несколько лет достигает этого живого. Человек, который привязан, он ломается. Поэтому великий человек, великий воин, он считается, когда он потерял все, он может начать все сначала, как будто ничего не было. И в этом величие человек. Но для этого нужно иметь очень высокий духовный уровень. База должна быть главной. Мы должны понимать, что мы часть Бога, мы слуга. Мы пришли голыми в этот мир и голыми уйдем, и ничего мы здесь не заберем. Все это иллюзорные наши достижения, все наши эти мебели, наши звания, мы оставим в могиле здесь. И мы ни к чему не привязаны. Хорошо иметь дома. Я вам всем от всей души живаю. Огромные дома. Я желаю, чтобы у вас были большие холодильники, набитые продуктами. Вегетарианскими, конечно, и больше других. Какими только. Вот, чтобы у вас были машины, я не знаю, какие хотите там. Всё. Вопрос, насколько мы к этому привязаны. Поэтому, если мы не привязаны, это нормально. Да. Вопрос по поводу бескорыстия. Это как раз та грань, на которую я постоянно болтаюсь, потому что совершенно непонятно. Бескорыстие меня приводит к тому, что я за свои сервисы денег не беру. А потом начинаю чувствовать себя виноватой, что надо же, может, все как-то платить. И начинаю брать. И вот между вот этим вот всем делом я как-то нечего. — Извините, вы за эти семинары заплатили? — Нет. — вот это я сам... удар по сердцу. — я, я была приглашена Наташей и Сашей, поскольку я с них денег не брала за свои сервисы с ними. — Послушайте, мне будет после этого тяжело исписать. — Работает сессия. — Да, это лучше вам 150 было. — Это чуть лучше, улучшил у меня настроение. дальше так продолжайте. Хорошо. Нет, легче. Стало легче. Окей, okay, да. И так вы олицетворение себя считаете бескорыстным. Не-не-не, вы... наоборот. Я не думаю что я... себя было бескорыстно, у меня не было этого вопроса вообще. Вы знаете, у многих людей, особенно в России, в России под понятием бескорыстия, это надо снять последние штаны или, там в худшем случае, последнюю рубашку, понимаете. вот Но у меня рубашек много, я не собираюсь их там особо отдавать кому -то. Вот. Идея в чём? Вопрос, насколько, опять же, вы к этому привязаны. И очень многих людей они кидаются в крайности то есть, всё, я буду бескорыстный, это тебе, а тебе что, пряник, и это, да, деньги, вот и это, всё, а потом, пряник. Я этой скотине столько дал любви, я создал последнее, а мне тьфу в лицо, я живу, где счастье, Раме, я не раз это слышал, понимаете? Я об этом не жалею, у меня вопрос другой был, мне хотелось бы знать, какого вас взгляд на... то есть, если можете объяснить этот вопрос, как быть бескорыстным, потому что у меня это не на уровне вонбока, я не раздумываю, этому дам, этому не дам, это как-то, когда-то так получается, когда так. Вы знаете, если бы дали мне договорить, я как раз вот это собирался сделать. Вам кажется, что-то несу, тут сижу, там но, в принципе, я до какой-то степени логичный человек, и руку надо иногда поднять. Хорошо? Я думала, что я располнялась, всё. И весь вечер можете меня перебивать, да? Размечтались. Во-первых, те, кто сидят в кругу, пожалуйста. Сидите, как напряжённые лошади видишь, многие. Что вы, что вы, дорогой, закрытый? Не расслабьтесь, вы же любишь, нет? Есть какое-то напряжение, вас кто-то напрягает? Ну, кроме меня. Не расслабьтесь. Напряжение – это источник всех проблем. Если вы хотите сушить интуицию, жить счастливо, улыбаться, чтоб счастье увеличилось, вы должны быть расслаблены. Поэтому те, кто в кругу, вы должны проследить, насколько вы расслаблены, понимаете? Подвигайте всеми частями тела, сделайте массаж промежности и так далее. Это поможет вам. Я на полном серьезе. Пожалуйста, делайте прием, почувствуйте, можете подвигать ушами, руками. Окей. Okay. Когда идет группа расслабленная, материал усваивается в 8-15 раз больше, обычной статистикой. Поэтому мне на ваше напряжение здесь не надо. Сейчас. Нечего смотреть на меня напряженными физиогами. Вот. Вернемся к бескорыстию дорогая мои Это очень важная тема. Потому что бескорыстие она подразумевает, что вы это делаете, ничего не ожидая взамен. И иногда, безусловная любовь, это большая иллюзия, что надо отдавать. Конечно, и тебе, и тебе все отдам. Ничего подобного. 50% пряник, 50% кнута. Согласны с этим? В первую очередь это относится к воспитанию, к детям. Но так как мы друг другу все учителя здесь. По закону кармы, какой-то воле проведения непонятно для меня, я оказался здесь, вроде бы я учить Хотя многие из вас выше меня во многом. Вот. Так или иначе, я учитель по закону кармы, я играю, но мы друг у друга все учимся, понимаете? И иногда нужна жесткость. И подлинная любовь, она заключается в том, что вы иногда можете жесткость проявить как раз, понимаете? Вы можете с кем-то быть строгим и так далее. Вы можете отказать, вы можете попросить. Это тоже любовь. Если вы из человека сделали паразита, это не безусловная любовь. Если вы кому-то 2-3 раза сделали что-то хорошее, это вы растите паразита. Если вы не можете брать деньги, значит, вы зацеплены за идеалом. Это тоже крайне. Люди, запомните это, и э, вы хороший психолог, если вы хотите, чтобы вашу работу ценили, и люди следовали вашим советам, вы должны с них брать бабки. Запомните это раз и навсегда. И, и если вы хотите сделать этому человеку добро, вы должны сдать, э, взять с него деньги. Э, у меня самые лучшие консультации с людьми, которые мне бы сам больше всего заплатили. Люди, которые я бесплатно делаю, я уже вообще хочу прекратить даже боготворителя. Люди не усваивают почему-то, скажем так. Я знаю почему, это есть психологический закон определенный. Напомните, бесплатно никогда не ценится. Крайне редко. Ну, конечно, у нас есть друзья. Друзья, мы должны помогать бесплатно и так далее. То, что вы здесь друг там моих друзей, это как-то мне немножко бальзам на раду налило. Но по большому счету, дорогая моя, это говорит о вашем низком духовном уровне и зацеплении с духовных дел. Я через какой-то момент, я это прошел около шести лет назад. Я встретился с учителем, он говорит, где-то в Израиле. Он говорит, а что ты занимаешься? Я говорю, я не могу. Ну, делаешь человеку карту, там, несколько часов работаешь, там, это, ну, много энергии, там, те жертвуют 26 шекель. 20 шекель 5 долларов. В Израиле уровень жизни, он, ну, дороже, чем здесь даже, потому что, Я говорю, я не могу заниматься. И я получил очень серьезные, ну, ты, понимаете. тех пор я учился, первый год было сложно, и, там, как, как, люди, понимаете. Но потом я проанализировал, и несколько лет, как сказать, ну, как сказать, Человека встречаешь, выложился, знаете, вы следите там, ну не знаю, все ему дали, все кормящие задачи, через месяц встречаешься, он говорит, да, мы с что-то, что-то да, что там, я не помню. Человек, который заплатил, человек, который приехал к тебе, он вот помнит очень сильно. Это просто психологически даже понятно. И люди должны платить. И потом консультанты, э, тем более таких ну, вещей, которые ну, довольно высокие, которые реально людям помогают, они не должны жить намного хуже, чем живут проститутки или, я не знаю, те, кто может... В, в, в баскетбольное кольцо в метко мячик забрасывает, понимаете? Это просто в принципе, в принципе. Вопрос, как вы с этими деньгами э, относитесь и сколько вы насколько вы к ним привязаны, сколько вы жертвуете сами. Ну, там уже другая закона. Но первый момент, вы, вы вообще, значит, плохой. Вам первый момент надо отработать. И сейчас один из тренингов, пока я буду здесь еще языком молоть, что-то, вы должны себе сейчас найти клиента, кто готов вам заплатить и взять с него деньги. И договориться а я знаю. Купи, да. Деньги вперед ставил. Да. Деньги вперед А вы что, в роль сразу же? Нет. А так вы шутите? Нет, я заплачу. А сколько? А позже мы разберемся. Нет, камон, подожди. Варганы. А за что? Я понял, в серьезе? Вы должны найти себе клиента и оплатить, и вы должны учиться брать деньги. У вас... Зацепленность за духовностью у вас идет очень сильно. Вам надо быть более материалистично Для женщины это нормально вообще. У вас дети есть? Вот. Трое. Трое Две. детей. Две. Две. А муж кто? Третья. писать сидит двое детей, да. Муж, может сказать, еще на шесть. И вообще это... сидит всем бесплатно консультации делает. Это враг семьи. У нас взял муж больше Ей. Это у многих? Да. да. да. У нас по женщины зарабатывают 6 центов для каждой. Дорогая, вы да. руку вы подняли? Мужчины, ну ладно, ладно, ладно, с мужчинами сколько они тут зарабатывают? Вы, это. вы руку подняли? Вы еще вообще вне круга сидите. Вам теперь задание. Если вы хотите только что-то сказать, вы можете э, только после того, как вы подняли ногу. И я ее увидел. Извините. Я на полном серьезе. Хорошо. Какие у вас вопросы на данный момент? Дорогой, вы что глазками хлопаете? Вам все понятно? Да, А я... что вы поняли? Вы говорите, а вы... что вы... А вы... что вы... я говорю? Вы говорите, что правильно что? что надо деньги брать? Ну, это понятно. Ведь я рад, что меня Ну, я так тоже уже глазки, я смотрю, бегают по людям. С я могу взять залки? Нет, зачем мне играть. Нет, А что вы наметили? Вот из того, что я говорю, вы что наметили вообще? Да, я наметил, что если ты делаешь... Не, что вы наметили делать, то, что добро, ладно, все сейчас будут жаловаться, что я добро этому сделаю, этот. Знаешь, чуть-чуть включи -чуть кондиционер. Одно такое э, правило, мы работаем сегодня без перерыва, мы ограничены во времени, если кто-то хочет то Луну облегчить, говоря астрологическим языком, куда-то сходить, вы, если можно, выходите по одному званию, ну, конечно, если так, Один, вы выходите незаметно незаметно садитесь, пожалуйста, хорошо? У да вас мобильный телефон был? Да нет, это... Что это? <связь> <связь> Если можно, отключите. <связь> Хорошо. Что вы наметили для себя? Какой план вы наметили для себя? <связь> как бы не <ну>, что делать. <связь> знаете, я пока только слушаю. Что вы имеете в виду, что я наметаюсь? Вы решили что-то делать вот, из того, что я говорил? <связь> да, конечно. Очень важно, вы знаете, лень мать всех пороков. Поэтому помните, очень важно. У меня, если честно, главный позыв вас вдохновить это делать. По вдохновить. Потому что я думал, вы эти вещи без меня знаете, да? да ну что, тут сижу, тут говорю, все умное, себя успокаиваю, а вы все это знаете. Вопрос, насколько мы вдохновлены это делать. Тут советчиками могут быть все, насколько мы этому следуем. Все. Окей, и следующее мы рассмотрим... А, про бескорыстие я могу сказать вам. Води... Восточная философия, она говорит, есть... 14 планетных систем. То есть то, что христиане называют, есть рай, есть ад. ну Чем выше уровень планеты тем выше ну, планетных систем, тем выше уровень счастья там. ну Примерно как в Америке, например, где-нибудь в Африке в Нечественной стране. В Америке число счастливых людей объективно выше. Да? Здесь образование, питание, это естественно. вот Чем, чем число счастливых людей в Ирюпинске где-нибудь. Да? Вот. Поэтому это объективно. И также есть планетные системы. Вот Чис... С каждым уровнем Уровень счастья, который испытывают люди Он сто раз выше На каждом планетном уровне И число людей э, Ну как сказать число, Уровень бескорыстия у них сто раз выше Чем на каждом уровне Чтобы попасть на следующий уровень Совсем не обязательно ходить в церковь 30 лет Или в синагогу, я не знаю, молиться с колен вставать Важно, насколько мы развили бескорыстие И насколько мы избавились от своего ложного эго Представляете? насколько мы избавились от своего эгоизма. И бескорыстие подразумевает, что мы не привязаны к своему эго, к своему телу. Мы осознаем, что мы есть душа, и мы понимаем, что давать блажение чем-то. К этому мы немножко сейчас вернемся с другой стороны. Итак, Айурведа говорит, что есть четыре э, уровня э, здоровья. Сейчас мы поговорим про здоровье, потому что уровень, э, наш уровень здоровья э, счастье уровень успеха он определяется здоровьем всемирная организация здравоохранения она говорит что уровень здоровья он заключается уровень здоровья он определяется тем насколько человек психически физически эмоционально и духовно здоровый Всемирная организация здравоохранения это слово слово взято из из одного из трактта по юрведе То есть человек должен быть здоров на четырех уровнях. Примерно четыре мы рассмотрели. И первый уровень – это Арогия. Арогия – это, ну, я не думаю, что он на санскрите надо писать, это а, это свобода от физических болезней, от физических болей. Вы, дорогая, уже простите, что я на вас так нажал. Вы очень уважаемый умной человек. Это, кстати, очень интересная женщина. У меня двое замечательных Микрива. Почему бы их не привели? Я им только карту. Карпел... Я но... А, не работаю здесь вообще. Но... Почему бы ехала, не отменяйте это? Хорошо. И так это свобода от физических страданий. То есть, если у вас ничего не болит, считается, что вы на этом уровне вы здоровы. Уровень дороги. Это уровень современной западной медицины. Потому что, когда вы приходите к врачу, Первый вопрос, что он спрашивает, на что вы жалуетесь, за да, что у вас болит. Если ему скажете, ничего не болит, он скажет, а что пришел, придурок, что тебе надо тогда? Согласны? То есть, что болит? Вот. Вы ему говорите, то он вам выписывает таблетки, набирает на компьютере, что-то ему дает, вот тебе антибиотики, иди съешь, тебе будет легче. Да? Печень, правда, откажет этот, ну, вредно все пить, но зато голова пройдет. То есть, это первый уровень западной медицины. Никогда врач не спросит, или он вам не скажет. Да? Вот у меня печень болит, так гневаться надо, да? Современный врач этого не скажет. Не так ли? Но так или иначе, первый уровень здоровья – это когда у нас ничего не болит. Вот идешь по улице ничего не болит. Бывает такое, да? Нет. Второй уровень – это суха или суха. Это уровень социального, ну то, что мы говорим, определенных материальных достижений даже. То есть это уровень материального благосостояние, скажем так, определенность социальной устроенности. Это уровень, когда у человека есть деньги, есть жена, иногда некоторые наоборот на этом уровне счастливы, у них нет жены, ну это такое. Вот. То есть деньги, дом, он социально устроен, то есть это уровень здоровья. Представляете, вы еврейский что вы здоровый человек. Если вы на этом уровне устроены. То есть Если у вас есть деньги, если у вас есть дом, машина, вы социально обеспечены, устроены это уровень второй. Это уровень э, материального благосостояния. На этом уровне сейчас в основном пытаются людей довести. Все западные тренинги, они примерно останавливаются на этом э, уровне. То есть западные психологи, все, у тебя дом, жена, дети, там, что что еще надо, счет, банки. То есть это уровень социального здоровья. Вот э, это относится к вам, дорогая. Представляете, с позиции обведения здорового человека. Вы не можете брать деньги, вы не, не Я объяснить. могу, я две трети клиентов платят, все-таки, три четверти. Ну, вы не защищаетесь, ну, вы же да. понимаете. Но но вы я... осознаете, это у вас есть? Как есть. Вы, значит, есть. Вот. Блаженство отдавать. Это у меня есть. Значит, спасибо. Иногда блаженство отдавать заключается в том, что вы сдержите наш Дух важен э, от дачи. Итак, второй уровень сухи, он подразумевает, что у вас на материальном уровне все хорошо. То есть здесь, я знаю, есть сидящие, у которых не слишком большой дом, да не слишком большая машина, не слишком так материально как-то не устроились. Вот это второй уровень, он не очень здоровый. То есть здесь тоже нужно быть здоровым, нужно быть устроенным. Кто в кругу сидящий на этом уровне нездоров А вы сами. А ты не в кругу сидишь, да? вы А вы почему нездоровы, что вам мешает? Почему вы не отвечаете? А почему сели в круг? Я не знаю. И часто так куда-то садитесь, не знаю. Почему вы так угрючились? А почему вы плакали? Или, в принципе, позывали? Что у вас случилось, что Ну, это только. Хорошо, сейчас не время, вы не работаем вам психотерапевт нужен в начале запада. У вас просто идут психотерапевтические Хорошо? То есть вам нужно пойти даже к западному психотерапевту для начала? Я не знаю, есть ли в Израиле такие, э, в Израиле, э, я знаю, в России есть такие, если в Америке, вам нужно просто психотерапевтическая помощь. Именно психотерапевтическая, не психологическая. Хорошо? Знаете, как определить, что человеку нужна помощь подобного рода? Если он уверен, конечно, она ему не нужна. Это серьезно, нет? Вот. А то у меня как-то на одном психологическом таком фестивале по мне подходит человек, он занимается телесными практиками, там всякие там, сексуальные вещи. Говорит, ты хочешь, мы решим ну, какие-то твои сексуальные проблемы? Он говорит, у меня нет сексуальных проблем. Он говорю, у меня нет. Я говорю, так все хорошо, сейчас Он говорит, вот, вот это первая стадия, когда они есть, и их не осознают Вот, это уходил ходил так, ну, тренеров брал, знаете, мы ну, там известный тренер, он подходит, и кого-то заманит, и сразу к нему ногу идут когда-то. Поэтому, знаете, вот проблема как бы есть, и она уже загнана, то Да. Я просто хочу предложить свою помощь, если вы видите, будет менеджер. То, что я делаю, произойдет быстрая космолизм. И стоит там каких-то <соцентрический> 50-100 долларов, это сейчас я думаю. Спасибо. Кто сказал бесплатно? А? с этим делом мы попробуем закончить. Давайте прекратим. Мне эта фраза, она, может сказать, ночью споростнуть не даст. Пожалуйста, не употребляйте это слово режущий слух бесплатно, пожалуйста. Вот. Итак, второй уровень до материального благосостояния. Кто в кругу, я не спросил на первом уровне, считает себя здоровым, у кого ничего не болит последние три дня? Это как вот эти, да? <свят> это <свят> Это всё всё болит или нет? Это <свят> <свят> <свят> ощущение. Сейчас это в партии. Мы разболит. И, и... <свят> так, ну, слава богу, здесь большая часть на первом, втором уровне более здорово, да? Тут, ну, ладно. третий уровень это он называется свастха, что переводится с санскрита самодостаточность. Самодостаточный. Когда человек он получает ответ на вопрос кто я, в чем мой смысл жизни и зачем я пришел в этот мир Значит, пока человек не получает на этот уровень он не может быть здоров на третий уровень следовательно он больной и следовательно дано или поздно у него начнутся рушиться первые два уровня потому что каждый предыдущий уровень он подразумевает он как бы база для вышестоящих третий уровень он заключается в том, что если вас ночью разбудить, кто вы, в чем ваш смысл жизни вы ответите очень четко Кто это может сделать? В чем ваш смысл жизни? Безусловно, любовь к Богу. Лучше верить в любовь людям, запятую, уже не надо, потому что и Раф Акива, это величайший Раф, я вам очень рекомендую, независимо от вашего вероисповедания, прочитать его в жизни, его наставления. Во всем западной цивилизации все знают про Иисуса Христа, но его вклад в развитие бхакти и безусловной любви я не думаю, что меньше, если так можно вообще сравнивать таких великих личностей. Примерно в 50-м году нашей эры его схватили римляне, римляне и они его встали утром. Ну, там, он Это было подавление еврейского восстания. Mm -hmm. И, он, и он, читал, он был один из духовных лидеров еврейского народа в то время. Его поставили э, перед столбом, и из него полдня вырывали клочья мяса. Mm -hmm. Он всегда сохранял любовь и спокойствие, и он прочитал из э, молитва «Ашма Исраэль», он прочитал все молитвы, и он сохранял любовь и спокойствие даже к тем людям, которые это делали. И он дал потрясающее наставление о любви к богу о любви к всевышнему бог слова нет не, ну, не употребляет вот. и он, он было дано ну как сказать, он дал потрясающую вещь о любви к богу о том что это должно быть смысл жизнь все весь вся его жизнь это были все примеры если можно убрать этот стул и вы должны клуться и приблизиться вам но эта женщина не должна разучить так э, но одно из его наставлений философских, которые он дал перед этим оно заключалось в том что То есть очень много, ну, большинство людей любят себя до да, эго. чуть люби, также много людей их меньше которые любят свою семью вот. а меньше людей которые любят свой народ есть людей таких мало которые любят все человечество да? негров там в африке горбатых там белых я не знаю там этих то есть всех они любят таких единиц но они есть есть люди которые любят вселенную таких еще меньше. Их их практически не бывает, но есть и такие. Но если есть люди такие, которые любят Творца, они любят все, что мы перечислили за это. Если вы любите Бога, вы любите каждую, ну, каждого человека. Я сам испытывал транс, и сегодня утром я имел опыт ну такой, общаться с человеком, который испытывал похожий, более глубокий транс, занимался. Когда у вас это чувство вселенской любви, оно расходится, и вы любите, я не знаю, каждую клетку в этом ковре вы любите каждого человека, вы любите все буквально. Это любовь к Богу. И только эта любовь может быть безусловной, и она нам может ну, гарантировать вечное божество Это то, к чему нужно стремиться. Поэтому, когда вы ставите запятую, любовь к Богу к людям, вы... Ну, это несколько неправильно, понимаете? Я Поэтому лучше говорить мы просто, ну, моя цель – это полюбить Бога, окей. Да, дорогой? Каким образом связана любовь без ограничений и кармическое предназначение? Есть связь какая-то? я в прошлый раз пытался задать этот вопрос, вот. но только поставили знакальство между… Между. Ещё раз задайте вопрос конкретно. Сейчас, все ли поняли вопрос? Нет. Задайте, Есть пожалуйста. Есть между кармическим предназначением и любовь, да. Вы его задавали немножко по другим поэтому мы поставились на край. Кармическое предназначение для того, чтобы испытать любовь к Богу, как это ни странно, нужно выполнить свое кармическое предназначение и в первую очередь избавиться от своих кармических задач. У кого-то это может быть вожделение, у кого-то гнев к мужчинам, у кого-то уныние и так далее, потому что мы не можем испытывать Вселенскую любовь без ограничений, если мы идем не своим путем, если мы, если мы, если мы. И вот эти ограничения не включаются. Поэтому многие люди, вот я, я представьте себе такую картину, вы идете вечером, да? не дай бог, конечно, увидеть такую картину, или скажем, днем, а то вечером нервы не выйдут, никто не выйдет из этого зала. Представьте, вы идете, вы увидите, сидят три человека, они убили какого-то там лося или другого человека даже, едят и ругаются между собой, там пьют водку. Такие люди могут испытать безусловную любовь, пожалуйста. Нет, их уровень вибрации не тот, потому что для того, чтобы испытать Божественную любовь, уровень вибрации должен быть очень высокий. Поэтому то, что мы говорим про все эти уровни, они должны быть гармоничны, должно быть тело в гармонии. Господь Штайни – это великая аватара ну, Бога, которая воплощение Бога, который был около 600 лет назад в Индии, он наполнял своих последователей Божественной любви. У них, говорится, члены, ну как сказать сустав, ну, изменения в теле происходили, это можно было видеть. То есть у них уровень энергии был совсем другой. У них конечности изменяли форму, удлинялись, они могли прыгать наверное, там, от 3 до 15 метров. Это реальный исторический факт. Поэтому для того, чтобы испытать безусловную божественную любовь, нужно быть гармоничной личностью. И, скажем так, между словом высшая гармония и безусловная любовь, знак равенства он и стоит. Потому что ваше тело, оно может работать гармонично только тогда, когда вы испытываете божественную любовь. Это, я думаю, вы, ну, многие читали Вазарева, я знаю, это первый момент. Второй, опять же, для западного ума, для нас это более практично. Американские психологи это доказали. А, не, а, врачи, я вам рассказываю, это на лекции, что в Калифорнии было проведено... Не-не, <соцентричный путь> у нас до 9.30 время, <соцентричный путь> наверное, к сожалению, <соцентричный путь> хотя... Окей, okay. и а, они, они обнаружили, что человек, который испытывает чувство безусловной божественной любви, в это время у него все органы тела работают гармонично, и, не, и, и он излечивается в это время от Представляете? Это современная медицина доказал Но никому из медиков голову не пришло культивировать божественную любовь. Сейчас, в основном, фармацевтические комплексы они заняты разработкой новых, все дорогих лекарств, Понимаете? а врачи, ну, неважно, это уже отдельная тема. Поэтому между этим можно поставить знак крайнести, ну, кармические задачи и кармическое периоды воплощения, исследование своему пути, оно необходимо, чтобы реализоваться и чтобы испытать это. Будет. Это отвечает на наш вопрос? Хорошо. Если можно, вне круга вы задаете вопрос, только который очень-очень насущный, хорошо, очень резкий, очень нужный и так далее вот Итак, третий уровень свастки, он очень-очень важный. Говорится, что жизнь человека она начинается тогда, когда мы задаём себе вот такой вопрос, а кто я, в чём мы смысл жизни вообще, зачем я пришёл сюда, в чём я живу. Если вы не можете ответить, вы просто примитивные животные. Уровень же рафинированного животного, которое которого живёт еда, сон, секс и обороны. Это третий уровень. Понимаете? До третьего уровня человек не дотянул. Мне было ужасно приятно слышать сегодня, у меня была девушка с Литвы на консультации. Она говорит, я в 6 лет задавал себе этот вопрос, и я пытаюсь на него найти ответ. Уже даже с человек ищет ответ, это уже достойно уважения. Большинство людей даже не ищут. Практически никто не может ответить. Единицы таких продвинутых личностей, которые могут бегло ответить. Ночью будешь, моя цель, безусловно, любовь Богу. Или безусловно, просто любовь к Богу. Просто любовь. Это единственное то, что нужно для души. Знаете, кто я? Я есть душа, я не есть это тело. Это тело сгниет в могиле. Это тело, все будет временно. Наши все ментальные достижения не останутся. Я есть вечная душа. Если мы четко это знаем, и реализуем, мы здоровы на этом уровне. Четвертый уровень – это уровень ананды. Это уровень ананды или блаженства. Уровень ананды или блаженства. Как вы? Как вы? Слава Uh, уровень Ананды, уровень блаженства. и mm. фиг как вот с нами? Да. Да. Uh, уровень Ананда, уровень блаженства, он подразумевает. Заметьте, это даже не духовный уровень, это уровень блаженства. Что значит Ананда? Бог, он связан с нами, говорится в ведах, благодаря м -м, благодаря энергии Ананды или блаженства. Это энергия божественной любви. Это единственное, к чему мы стремимся, осознанно или неосознанно. Так? Я вам сейчас каждому дам 10 миллионов долларов, ну это так, теоретически вы так. не входите все в роль. Я вам даю, например, 10 тысяч долларов, но я прошу, чтобы в ответ из вашей жизни забрать любовь безусловную. Вы согласитесь? Кто согласится? Никто не согласится. Но почему-то все стесняются признать, что цель жизни – безусловная божественная любовь – это как-то так неестественно. Почему? Говорится, Бог связан с нами этой энергией блаженства. Но почему мы ее не чувствуем? Потому что мы не делим эту любовь с другими. Мы можем это это ощущить, ощутить эту энергию блаженства только когда мы эту любовь отдаем. Не так ли? Как вы можете реализовать какие-то знания, когда вы этими знаниями с кем-то делитесь? Как вы можете ощутить это чувство любви, если вы ее отдаете? Отдаете безусловно и бескорыстно. И чем выше, тем бескорыстнее вы отдаете, тем больше, больше любовь вы испытываете. Тем меньше мы ожидаем от этого мира. Да? А как вообще отдавать да, любовь людям, которые чаще всего на первом, ну немножечко на втором, третьем, третьем, третьем. Можно не будет, Как вам нужно любовь тогда? То есть я А что, в твоем понимании, отдавать любовь? <смех> ну как-то попытаться даже набить на высшие идеи, которые не отдохновали чтобы... ты очень зацеплен за духовные принципы то, что я тебе говорил не раз и твой ответ это демонстрирует любовь отдавать, это не значит делиться своим высшим принципом большинство людей твои высшие принципы и не дужды понимаешь? за тебя те, кто мне круга задает вопрос вы должны быть готовы, чтобы получите определенную порцию вдохновения <смех> вот. Сам вопросом он не корректен Любовь мы можем отдавать всегда Просто с материалистичным складом ума Это очень зависит У материальных людей отдавать людей отдавать любовь, когда им говоришь Сразу надо достать бабки и отсчитать кому-то, понимаете? У тех, у людей, которые зацеплены за духовное Это надо поделиться своими принципами Миллионы людей же счастливо Без твоих самых высоких принципов, понимаешь? И надо, может, с ними поделиться Ты с ним поделишься, у них несчастье начнется СМЕХ Ты не веришь мне? Ты знаешь Хрина, Хрида, Великого Гуру Хрида Айнандана Дасга Свами, да? Он сейчас профессор в одном где, в Хьюстонском университете, я не знаю. Так он, он говорит, не надо ко многим христианам со своими ведическими принципами лезть, вы испортите им жизнь. Это их уровень идти этим путем. А ты пойдешь со своим принципами куда-то, поделишься своей любовью, испортишь кому-то жизнь. Можешь и правда сидеть или с любовью с женой для начала. Да, дорогой? Когда вопрос А что тогда Эти истории Да, выше на точке Вы в кругу имеете право Помогу определиться Это как идти к человеку с открытым сердцем Когда ты открываешь вот стиль Это называется уже не морально, не материально называется уже не Это ты как бы Можно назвать любым словом то состояние Которое ты несешь в муче В данном случае оппонент спросил, когда ты открываешь сердце а, ну, Какой он оппонент был, ну, там, ну, товарищ да, из зала, да, товарищ. Да. Да. Значит, в случае, я думаю, он имел в виду именно это. Горды я был, какой тут оппонент? Да, человеку первого там, уровня, там, первого с уровня, уровня, ты вытыкаешься, вот этим воскрытым вот, забрал сердце, вот, как можно назвать, вытыкаешься... как-то лучше назвать помягче, знаете, это да. забрал, он добро, что-нибудь... Ну, через ну да, сервисы. ну открыл, он и послал, а там оно, или как губ куда-то не ушло или Смотрите, это очень хороший вопрос, это очень хороший... Саша, спасибо тебе за это. Это очень хорош постановка вопроса, в принципе. Ну, открыть забраво, кого-то куда-то послать, что-то. Это, в принципе, правильно, но только сформулировать надо. Изначально, ты живёшь этим чувством любви, ты, до какой-то степени у тебя эти флуиды любви, они просто идут. Ты понимаешь, в первую очередь, вот то, что, с чего мы начали, автоматически жевать всем божественной любви. Просто принцип. Ты встречаешься на улице с кем-то, ты ему автоматически живаешь божественной любви. К тебе пришел человек, пришло твое время умереть, пришел человек с ножом тебя зарезать, да? Ты ему тоже живаешь божественной любви. Ну, для начала над полицию вызвать, от него что-то кинуть, но автоматически ты ему все равно божественной любви живаешь, знаешь И божественная любовь, это имеется в виду в первую очередь состояние, состояние духслужения. Когда ты живешь проблемами, не проблемами других, а ты замечаешь проблемы, ты ты видишь мир, ты готов отдать всегда. То есть ты о себе думаешь меньше, чем ну, чем о других. Ты ты стараешься рядом с тобой людей сделать счастливыми. Гораздо легче сделать счастливыми миллиард китайцев, чем человека, который с тобой рядом живет, не так ли? Не всегда ему надо своими принципами высокими делиться. Просто сделай счастливым находящихся рядом с тобой. Понимаешь, для начала улыб, ну, улыбка, расслабься. Понимаешь, просто подумай, как я могу внести счастье. Я, я Это очень хороший вопрос. Я несколько лет к этому пришел, я стал практиковать. Да? Подумал, я умные вещи. Да? Даже надо самому нравится. Запись суши. Ну, Поумнел, подумал. Думал, родителям будет приятно. вот А как практически это? Я стал практиковать, Например, летишь в самолете, рядом кто-то с тобой сидит, да? Ты ему посылаешь автоматически любовь. Вот. Человек что-то попросил выйти, ты выпускаешь его, наполняешь энергией, наполняешь энергией любви. Знаешь, то есть ты ему просто желаешь, подал что-то, сделал, ну, счастливый. Например, я летел, э, ну, несколько раз, просто человек сидит впереди, он э, летит в Израиль, ему надо заполнить. Он не знает английского, говорит, давайте я заполню, заполняешь. Вот это просто с любовью и в это время наполняешь все любовью, все пространство. Что ему сделал? Заполнит огромное чувство счастья. Понимаешь? Там сидит какая-то рядом бабушка, что сидишь, за нее молишься. она Что-то она разговаривала и говорит, да, там, ну, я просто вижу у нее ваги, говорю, вам бы эти есть будет уши. Да откуда вы знаете? И вдруг у меня книга там о юридической, ну, она, о юридической психологии. Она увидела, вы ведомо занимаетесь, а это ну, от бабушки ну, православные, они в Израиле на паломничество. Я говорю, да, она, ой, свят, свят, свят. Я говорю, я изучаю, читаю, ну вы, свят, свят, свят. Я говорю, а что это такое? Она говорит, ну, это там, что-то там. Я говорю, это такое сатаны. Говорю, ой, ужас. Я говорю, что вы? Она говорит, во и сына. Я говорю, конечно, могу. Ну, вот так, ты разыграй. А то, вы понимаешь как бы я этот полет испортил, если бы она тречесалась в воплощении в сатаны все делал. Понимаешь? Ну, ее понимание. То есть ты всегда с юмора, всегда легко. И всегда ты смотришь, насколько ты напряжен. Потому что если напряжение, оно рождается от потребления. Когда твое желание дать, ты всегда расслаблен. Всегда тебе поговорка. Вот эта суфийская поговорка, что ад – это то место, когда рядом некому помочь. Но мы всегда можем найти, кому помочь. Мы всегда думаем, почему нет. Почему я этому не могу помочь. Иногда помощь заключается как на кого-то накричать, кому-то строго сказать. Просто, что... <реклама> мы до 9.30, да, Наташа, все нормально? То есть она может до 9.30 говорить сколько хочешь, мы все ну, равно ее перекричим. Но... Окей. Okay. Саша, я ответил на твой вопрос? Нет. Вот, окей. Какие вопросы в кругом Когда человек очень сильно хочет помочь, как, вот, например, родитель сильно переживает, очень сильно хочет помочь. Ну, очень часто его лечить надо. <кười> <кười> okay. да? Если ребенку больше 18 лет и у родителей навязчивое выживание, власть его жизнь, это неправильно. 21 лет, 21 год, вот как в природе, да? ребенок, то есть птичка выросла, ему под зад и летит, да, ой, ударил сыну, в следующий раз полетишь, будет лучше, да. У нас западное все искусственно, вот это, ну, так как люди не находят основу в себе, они переносят на ребенка и до старости, дети, потом внуки, потом правнуки, это неправильно. Нужно давать объекту любви свободы. Люди, которые живут привязанностями, очень часто портят детей, портят своих близких людей и так далее. И по статистике, испорченные дети, испорченными характерами и, соответственно, судьбами, потому что наш характер – это наша судьба, они получаются из тех семей, где они слишком много получали привязанности. Да? Обратите внимание. И вообще вот это навязчивое желание кому то сделать счастливым, оно тоже изначально по себе неправильно.